Наше возвращение в школу было далеко не триумфальным. Скорее походило на срочное подтягивание хвостов в конце учебного года. Я устала метаться от нечисти к магам, от магов к папе, от папы в змеевы засеки и всех уговаривать не воевать друг с другом, не строить козни, не убивать. Народ попался на редкость склочный и тупой. Всяк подозревал противников в неслыханном коварстве – при этом сам, держа фигу в кармане. Единственной радостью для меня стал визит демонов, принявшихся к сходу меня всячески ублажать и расхваливать. За то, что я доставил им такое удовольствие, подняв на уши полстраны, они, опьянив от переизбытка чувств, сами явились меня благодарить. «Ты не думай!» масляно блестя глазками размахивал руками Анжела что мы какие-то извращенцы, которые любят наблюдать за душевными терзаниями людей. Именно так я и думала. Если бы тебе грозила хоть малейшая опасность... Я фыркала, не веря ни единому его слову, но тем не менее с радостью оглаживая наваленные груды обновки и безделушки. Пьяненькие демоны тащили мне все, что под руку попадалось. Или плохо лежало? Например, седло в жемчугах я подарила сивки бурке а царский жезл с огромным блестящим камнем Вели, выпучив глаза, посоветовал побыстрее закопать поглубже, пока его не хватился золотоградский император. Расчувствовавшись, я едва не отпустила зубастого лицемера вместе с его родней из Кабалы, заявив, что теперь у меня в подручных аж два мага, один другого сильнее, и тоже должны мне до конца жизни. Услышав такое, Вилли в тот же день смылся куда-то по очень важным делам, а папа так хохотал, что трясли стены избушки, которые он выстроил вместо порушенного замка. Не скажу, что мы стали с ним как родные, но врагом он мне точно не был, в отличие от Лилит, которая старалась мне на глаза не попадаться и отпрысков прятала. «Ну вот!» вздохнула я, прощаясь с отцом. Теперь я могу говорить, что не круглая сирота или нечисть какая-нибудь, а дочка-злодея с мировым именем. Мое предложение наложить печать на те места, которые он облюбовал для жительства, отец отверг, заявив, что плевать он хотел на весь конклав и вообще собирается переехать поближе к столице. Архимаг, слыша это, зеленел от злобы, но в моем присутствии держал язык за зубами. Дольше всех пришлось призывать к порядку Груньку и ее отца, знать не желавших, что со времен последней битвы порядки на земле сильно изменились, и какой-нибудь жрец Хорса вполне в состоянии пустить их армию по ветру. «Ну что, подруга?» Переминаясь с ноги на ногу, поинтересовалась сменившая транспорт Алия. «Пора до дому». Зоря, решивший для разнообразия поменять богатырство на должность возницы, горячил коней. Лея, пристроившаяся в саночках, и овечка уже подавали знаки, что желают отправиться в дорогу. Вели и сиятельны изображали при нас гайдуков, хмуро поглядывая вокруг и всем своим видом выражая сомнение в том, что мы сможем доехать до школы без приключений. «Никаких глупостей!» — велела я, падая в санки. — Угу, — согласилась али с таким видом, будто я сморозила неслыханную чушь. Лея тут же махнула ручкой и закивала, как цирковая лошадь. — Едем только прямо и ни на что не отвлекаемся. Зоря только этого и ждал, громко щелкнул кнутом и рявкнул. — Эх, залетные! но что это он намекает? — возмутилась Мавка. — А что? Есть на что? — проблеяла овечка. Али и покраснели, а мы с четырехногой провокаторшей засмеялись. — Хуй, как интересно! — я хихикнула и захлопала в ладоши. — У нас будут волчата и маленькие сиятельные. Хотя нет, сиятельные не получится, будут жабки в коронах. Подруги, не сговариваясь, ущипнули меня за бока. Больно ущипнули, даже сквозь меховую куртку. Зори на облучке заржал. Его тоже полезли убивать, хотя я громко требовал не трогать моего вора. Сама ты, развратница, визжала Лея, и жених и маг. И Анжела вставила пунцовая Аллея. Я девушка невинная, целомудренная и благовоспитанная, и вообще обещала Индрику дать обед без безбрачия. — А что же такая целомудренная делала в хижине с разбойниками? Тут же вставила Алия. Овечка только радостно вертела головой и трясла ушами. — Я их перевоспитывала, — задохнулась я возмущением, а подруги ехидно закивали. Верим, верим. Так, припираясь, распевая песни и хохача, мы двигались к родному вежу. Конного пути нам было неделю, и мы собирались ее провести как можно веселее, категорически заявив, что не желаем переноситься мгновенно, поскольку заслужили отдых как от учебы, так и от навязчивых женихов и возлюбленных. Первое село, которое мы осчастливили своим визитом, было Момино. Вываливаясь из сани посреди постоялого двора, Алия потянулась. — Как хорошо ехать, ни о чем не задумываясь! — Без всяких назойливых мужиков, — добавила Лея, косясь на сиятельного свелием. — А ведь это почти мои родные места. У меня тут почти полжизни прошло. Я посмотрела вокруг, сообразив, что совсем рядом стоит городок Белполе. Тут меня в первый раз в приют загребли. И долго он простоял. Влезла интересуюсь овечка. Видя, как вели навострил уши, я состроила любопытному животному рожу, потому что тот приют простоял ровно семь дней. Однако я не собиралась крепить репутацию чудовища, которое идет по земле, оставляя за собой руины и пожарища. Тем более, что прожила я в Белполе потом еще целый год. Ну, Пока местные крестьяне не явились с вилами, чтобы жечь меня, как ведьма. Тракт есть тракт, и разгулом нечисти его не удивишь. Да и кому еще гулять на тракте, как не нечисти, разбойником. разбойникам? Купцы — серьезный народ, они спешат по делам, и если бы не необходимость дать отдых коням и людям, вообще бы нигде не останавливались. Всяческие курьеры и посыльные, и вовсе как волки, живут исключительно ногами, Им не до задержек, а всякий ремесленный люд, заработав честную копейку, скорее предпочтет посидеть дома, если, конечно, жена не последняя ведьма. Вот и выходит, что гуляет на тракте лишь бездельники, которым некуда девать время и деньги. У нас как раз всего этого было в избытке, а торопиться некуда, поэтому мы подумывали закатить Пер горой. Хозяин постоялого двора, предчувствуя нашу щедрость, накрыл стол, не скупясь. Чего тут только не было. И жареные рябчики, и раки к пиву, и златоградское вино, а уж пирожков всяких с разнообразными начинками, с мясом, с кашей, с печенью, с рыбой, с вареньем, было столько и таких соблазнительных на вид, что руки сами к ним тянулись. Зоре стоило лишь хлебнуть темного пива, как он пропал, и над постоялым двором опять понеслось. — Этому на! Этому хрясь! Сиятельный всем напиткам, предпочитавший золотоградское вино, приятно тешил наше самолюбие толстыми комплиментами. Вилли развлекал историями, то нагоняя жути, то смеша. Ле и на наперебой рассказывали, чем они занимались, пока искали моровую деву, висясь при виде моей ехидной улыбки. Лаквилка так завралась, что стала утверждать, будто чуть ли не новое королевство основала, чем рассмешила даже мавку, которая поначалу ей в рот заглядывала и таращила глаза.